Третье. Петр Федорович Бузыкин, плечистый представительный мужчина лет пятидесяти, занимал в Букашине должность одного из главнейших отцов города – В ту памятную ночь он сидел в своем просторном, выложенном полированными дубовыми панелями кабинете на втором этаже белокаменного особняка, расположенного на единственной городской площади, к которой сходили все прочие улицы городка. У этого массивного и помпезного строения в стиле русского барокко была бурная и трагическая история 200 лет назад в Его выстроил первый граф Мордахлюев Елизаветинский вельможа, изумлявший даже современников редкостной своей скоредности и свирепостью. Дошло до того, что родные дети заковали его в цепи и заморовали в мрачном подземелье, однако же сокровищ папаши как не искали, так и не нашли. Полтора столет спустя в этом здании, единственно приличном букашине, располагались дворянское собрание, потом резиденция градоначальника, затем волком, затем штаб атамана Галапупенко, после того дворец труда, потом горсовет. После них очень ненадолго в здании обосновалась гитлеровская комендатура. После войны здания почти 40 лет занимали несколько различных общественных организаций, пока все их не вытеснила одна. Словом, в разные времена этот приземистый особняк со стеклянным куполом и толстыми фальшивыми колоннами на фасаде служил исключительно административным целям. Здание это было особенно близко сердцу Бузыкина, ибо на его обустройство, ремонт и возвеличивание он положил без малого 15 последних лет беззаветного труда ту ночь петров Федорович старательно трудился над текстом своего выступления на грядущем совещании в области, на которую он имел очень большие виды, неожиданно в кабинете погас свет. Узыкин поморщился и взялся было за телефонную трубку, желая позвонить дежурному милиционеру Мошкину, как вдруг дверь его кабинета университета с ужасающим скрипом растворились, пустив внутрь струю ледяного воздуха в купе со странным голубовато-розовым свечением, разлившимся по кабинету наподобие северного сияния. Призрачным мерцающим огнем загорелись спинки стульев, фиолетовым сиянием замерцал полированный стол. Сияние и скрип посыпались с подвесков обширной хрустальной люстры. Пока Бузыкин приходил в себя, свечение несколько померкло, будто сконцентрировавшись в одном пучке, и в нем с Вырисовалась фигура, с каждой секундой принимавшая все более конкретные очертания. Это был сутулый старичок, ветхом камзоле и парике по, по моде восемнадцатого века. Глядевшись, он крякнул, откашлялся и со странным смешком произнес. «Да, смелостивый государь, давненько уж не гулял я на воле». «Э -э, «Вы простите, кто такой будете? Гражданин». Вежливо, но твердо пытаясь перебороть охвативший его трепет, спросил Бузыкин. «И что вам здесь такое время нужно?» Старик осклабился и жалчно произнес. «Я, с вашего позволения, сударь, не гражданин здесь, а господин. Именно такс, милейший!» Хрипло выкрикнул он, и голова его судорожно затряслась. Однако он вскоре взял себя в руки и продолжил более спокойным тоном холодной и надменно чеканя слова. «Здесь, любезнейший государь Майдам!» А я сам, да будет вам известно, никто иной, как первый граф Мордохлюев. Можете звать меня просто, ваше сиятельство. Ну вы, вот что, гражданин. Деревянным голосом произнес Бузыкин. Граф, вы там или не граф, этот дом уже давно является казенным учреждением и находится на балансе госком имущества. Вы здесь посторонний а для посторонних у нас существует приемные дни и часы. «Вы можете записаться ко мне на прием. Я принимаю граждан в каждый нечетный вторник с половины седьмого до...» Эти слова развеселили графа. Он откинулся в кресле и расхохотался. От его густого раскатистого смеха тоненько зазвенела люстра, затребезжали оконные стекла, завыберировал и поехал в сторону стол. «Ан, ты шеремец! Молодцом держишься!» – одобрительно сказал граф, волю насмеявшись. «Призраков не боишься!» И сверкнул глазами так, что Бузейкина с головы до пят пробила мерзкая ледяная дрожь. Он изо всех сил куснул себя за руку силе прогнать наваждение, которое ему до сих пор представлялось дурным приснившимся кошмаром. Увидевший это мордохлюю, издал противный скрежащий смешок. «Касайте, милздарь, сильнее кусайте!» Весело предложил он. «Терзайте самую себя!» Как и я терзал плоть свою, мучимые прелестными чадами своими, кои заживо схоронили меня в мрачном подземелье, питаемый невыносимыми муками голода, обгрызал я собственные руки, моля Господа, или сатану даровать мне смерть, как величайшая милость. «Но и смерть не принесла мне покоя!» Он протянул вперед руки, и Бузыкин увидел, что пальцы его, ладони, запястье вплоть до предплечий обглоданы до костей, с которых ошметками свисали пожухлые волокна. На него пахнуло смраном гнилого мяса, Бузыкина передернуло. «Ай, струсил, голубчик!» Хикнул призрак, неожиданно раздвоился на две совершенно идентичные фигуры, Они переглянулись, хмыкнули, единообразным движением подкрутили усы и вмиг учетверились, затем их стало восемь, потом 16 С каждым мгновением ряды привидений множились, светящиеся фигуры все теснее и теснее обступали Бузыкина. Он в отчаянии схватился было за телефон, но трубка со шнуром неожиданно трансформировалась в торчащий на длинном хребте череп, который оглушительно звонко лязгнул зубами, чуть не отхватил Бузыкина ухо. Он отшатнулся в сторону от черепа, пробив однообразный строй привидений, и упал на пол. Над лицом его с гадостным писком прошмыгнули летучие мыши. «Нет! Нет! Прочь отсюда!» Завопил Бузыкин, метась по кабинету. «Спасите! Кто-нибудь сюда! На помощь!» также я! вызывал к спасителю!» Загрохотали графы, ножей с каждым мгновением и непрестанно меняясь местами, будто исполняя какой-то замысловатый мануэт. И каялся, и возносился, и призывал на помощь все силы рая и ада. Но никто ко мне не пришел, и сдох я всеми позабытый. ох оставьте свой синематограф, ваше сиятельство!» Прогудел откуда-то густой бас. Число грозких призраков немедленно сократилось до одного, который стоял в центре кабинета. К нему торопливо, танцующими прыжками приблизилась какая-то странная фигура. Сначала Бузыкину показалось, что этот человек старается держаться непременно одним боком к нему. Когда же тот приблизился, обнаружилась ужасная картина. Левая половина тела этого высокого водородного мужчины напрочь отсутствовала. Туловище, кое-как прикрытое статками синего генеральского вице-мундира, являло собой сплошную кровоточащую рану. Часть его румяного и дебелого лица также была снесена. Пышный вихор, сохранившийся на лбу, падал прямо на обнаженную мозговую ткань. «Разрешите представиться?» – сказал новый призрак, обратив на Бузыкина взгляд крупного, чуть навыкотеглаза с белым, будто фарфоровым, налитым кровью белком. фофиков Максимилиан Калистратович, городоначальник сего града, зверски взорванный анархической бомбой 16 мая 1903 года приветствуй приветствовать своего премника на его нелегком, исполненном опасности посту!» Он протянул сохранившуюся руку. «Эх, бросьте ваше превосходительство!» Иронически хмыкнул граф. «Нынешняя молодежь уж в градоначальника не стреляет, а надо бы!» Увидев настойчиво протянутую ему руку, Бузыкин машинально пожал ее и тут же затрясся и закричал, пронизанный сильным ударом тока, сильно пахнула озоном. Из глаз губернатора посыпались голубые искры, он хохотнул и приблизил свое лицо. Из последних сил Бузыкин выдернул руку и провалился в темноту. Некоторое время он, очевидно, провел без сознания, когда же пришел в себя, то увидел сидящего перед ним на корточках мужчину в ватнике, который глядел на него пристальным взглядом, из-под круглых очков и укоризненно покачивал головой. «Как же вы это так, батенька?» – негромко с укоризной произнес он. «Или же вы не знаете, что привидения имеет электрическую природу? Потому то они являются чаще всего на возвышенных пустынных местах, в разрушенных нежилых строениях, которых пресекается силовая линия магнитосферы, чаще всего перед грозой». Не сказал бы, что мертвечина сильно уважает статическое электричество, но дело тут, видимо, во взаимодействии остаточного мозгового магнетизма с «Саня». «Где ты, Саня?» их позвал его кто-то. «Я не вижу, Саня». «Минуточку». Человек в очках метнулся к двери осторожно ввел в кабинет полуобнаженного человека в одних гаефа. Тело его было покрыто ожогами и вырезанными прямо на коже кровоточащими звездами. Он брел на ощупь, не поднимая понуренной головы. «Поглядите, Сергей Сергеевич, кто нынче у нас в гостях?» — сказал очкастый, подведя его к Бузыкину. Лишь сейчас, когда он повернулся в профиль, Кузыкин узнал в нем секретаря подпольного райкома Прибоева. Народную любимец он сумел провести коллективизацию так, что обошелся без крестьянских бунтов и расстрелов. Это ему и поставили в вину. Отсидев 8 лет в областной тюрьме, он был освобожден немцами, однако не стал с ними сотрудничать, а возглавил партизанский отряд, изрядно фашистам навредивший, за что и был в несокрушимой хрущевской логики, сразу же после войны арестован и расстрелян, и его семью силы той же логики згноили в лагерях. Его полуголый спутник поднял голову. Бузыкина чуть не стошнила от отвращения, когда он увидел, что нижние веки этого призрака были вырезаны и огромные глазные яблоки весельно повесили на волокнах нервов, как на белых ниточках. Этого человека Бузыкин тоже узнал. Это был комиссар Сергей Лачугин, растерзанный духонинцами в 19 девятнадцатом. Его именем в Букашине назывались «Улица», «Школа», «Площадь» и «Библиотека», «Чистенький». Сдавленным шепотом произнес комиссар. «Беретенький, сытенький какой! А имеешь ли ты право?» Начал было он и вдруг громко задрожал. Судорожный кашель всколыхнул его изовеченное тело. «Имеешь ли ты право сытым быть?» Шепотом спросил он. «Кто тебе разрешил жрать за двоих, пить за троих и при этом спать спокойно? Кто позволил тебе успокоиться?» «Почему ты не кричишь, не бьешь на бат? Почему не собираешь людей, не ведешь их за собой, не агитируешь, а спокойно оставляешь их тонуть в трясине мелко буржуазной своей повседневности?» «Вот-вот», — улыбнулась половина губернатора. «Так вам хамам и надо. За что поролись, зато и напоролись. А ведь вроде ж так логично казалось. Отнять у богатых добро и разделить по беднякам, и все станут сразу богатыми». «А нет». Четверочка-то по логике свою рольку сыграла, он гаденько хихикнул. Две одних холопы создали свой холопирай, а главными над ними встали оберлаки и метродетели, привыкшие допивать за хозяевами недопитые рюмки и догрызать объедки. И никто их воровство не осуждает. Все глядя, на них облизывается лишь о том и думает где бы как бы самим чего урвать. Вот во что вы превратили наш третий рим. Бога, Бога позабыли. В тон ему подтянул граф. День — День-день, скайбрадишь между стенами, и только одно и слышишь. Ах, где бы вот то-то и то достать? Ох, и то и то принесли, а тот то то другое оторвал. А кто-то еще тоже что-то отхватил, где бы и нам-то что Тьфу! А еще государственные люди. Эх, суета-сует, но и всеобщая суета. Впрочем, может, он не так уж и виноват? как бы размышляя, предположил товарищ Саня. «Откуда ж ему знать о бедах народных, если принимает он лишь по нечетным вторникам?» «Да не принимает он народ!» скрипнул зубами комиссар. «Надох он народ наш не приемлет. Он от него отгорожен стеной каменной. К душе его не пробьешься, не достучишься. Глянь-ка, брат Саня, мы с тобою классы ликвидировали, они в касты преобразовались не хуже, чем у этих индусов. Чиновничья каста!» Торговая, врачебная, генеральская. А народ -то, народ-то есть неприкасаемый. Эх, да что о нем толковать? Под трибунал, гадаясь к стенке. Судить! Судить! Оживились призраки и приняли суетливо выстраивать в ряд стулья и сражать из невости откуда взявшихся костей и черепов скамью подсудимых. Фе, майнер хэрен. Прошамкала фигура, до сих пор маячившая в отдалении. Ввиду того, что она была почти полностью сожжена, лицо ее владельца было трудно разглядеть. На обуглившемся черепе ясно выделялись лишь монокль и массивный крест, приколотый под подбородком. «Вы должны оставлять ваш дурацкий русский привычка митингафайт. В любом случае, дело фюрера, хоть через полвека, побеждает Россия, а причина стать колонией западной цивилизации». «И потому этому достойному диверсанту и охотно вручает железный крест». С этими словами призрак снял с себя и повесил на шею Бузыкина свой массивный крест со свастикой. «Тьфу! Химмельхиргот Доннерветер!» С удивлением ревкнул граф. «Как же это к нам такой немецкий фейерфлюхтер затесался? Вроде бы его никто и не звали. С вашего посволения!» Гитлерович челкнул остатками каблуков «Обершарфюрер эсэс от Трофанклайзер. Звездки упит большевиками во время партизанского нальета». «Бей, гада!» Крикнул комиссар Лачугин, замахиваясь на фашиста, невестит откуда взявшимися обломками шашки. Однако на комиссара неожиданно бросился губернатор, тому подставил подножку граф, и началась свалка, во время которой поднялся дикий гвалт, хохот свист, хохот виз, скрипы скрежет, Смешанные с вороним карканьем и песком летучих мышей, стуча зубами от страха, Петр Федорович на четвереньках подобрался к окну, судорожно перекрестился и с истошным воплем выбросился наружу.